Всем известно было, что Володин искал невесты с преданным, сватался ко многим и получал отказ. Шутка при Половенской показалась ему неуместной. Дрожащим голосом, напоминая всею свою повадку разобиженного баранчика, он сказал: «Если я влюбился Софья Ефимовна, то это ни до кого не касается, кроме меня самого и той особой. А вы таким манером выходите?» в сторонке. Но Приполовенская не унималась. «Смотрите», — говорила она, — «влюбите вы в себя Варвару Дмитриевну. Кто тогда ордальону Борисычу сладкие пирожки станет печь?» Володин выпятил губы, поднял брови и уже не знал, что сказать. «Да вы не робейте, Павел Васильевич», — продолжала Приполовенская, — «чем вы не жених? И молоды, и красивы». «Может быть, Варвара Дмитриевна и не захотят», — сказал Володин, хихикая. «Ну как не захотят», — ответила Приполовенская. «Уж больно вы скромны, не кстати». «А может быть, и я не захочу», — сказал Володин, ломаясь. «Я, может быть, и не хочу на чужих сестрицах жениться. У меня, может быть, на родине своя двоюродная племянница растет». Уже он начал верить, что Варвара не прочь за него выйти, — Варвара сердилась. Она считала Володина дураком, да и получал он в четверо меньше, чем Передонов. При Половенской же хотелось женить Передонова на своей сестре, дебелой поповни, поэтому она старалась поссорить Передонова с Варварою. — Что? то вы меня сватаете?» — досадливо сказала Варвара. «Вот вы лучше вашу меньшуху за Павла Васильевича сватайте». «Зачем же я стану его от вас отбивать?» — шутливо возразила Приполовенская. Шутки Приполовенской дали новый оборот медленным мыслям Передонова, да и ярлы крепко засели в его голове. «С чего это, Володин, выдумал такое кушанье?»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 а Володин будет инспектором. «Ловко придумали!»